Глава девятая. 9. 9 августа 1240 года. Москва. Обратно армия добиралась довольно долго, и отнюдь не из-за несносного поведения князей. О нет, те, кому повезло пережить эту битву, вели себя очень покладисто. Да и вообще выглядели подавленными, словно картофельное пюре. Все понимали, они оплошали. Серьезно. Подвели остальных. И только благодаря московским войскам им удалось выжить. Судьбу пленных князей после поражения на Калке знали все отлично. Настоящая причина медлительности – трофеи. Их требовалось переварить. Очень уж знатно кочевье Батыя оказалось им забито. Освоить не дали. Тут было все. От рабынь и коней до драгоценных камней и дорогих специй из Индии и Китая. а также таких непривычных для Руси XIII века вещей, как чай и кофе. Встречались также немногочисленные китайские манускрипты, ну и, само собой, огромное количество доспехов и оружия. Рабы князя не сильно волновали. Он их всех торжественно отпустил, заявив, что честному христианину не пристало иметь рабов, ибо то гордыня и грех. Отпустил-то он их отпустил, да только они никуда не ушли. попросившись под его руку, куда им было идти. У большинства семьи на их глазах и вырезали, а дома сожгли. Они попросились, и князь взял. А чего ему? Рабочих рук все равно не хватало. Потом по этой же схеме поступили со старыми обитателями кочевья, что к рабам не относились, только предварительно прогнав через фильтр. Некоторых пришлось тихо зарезать за юртами от греха подальше. Но большая часть народа вполне нормально влилась в тесный коллектив подданных московского князя. С лошадьми, баранами, коровами, верблюдами и прочим счастьем кочевых племен тоже более-менее разобрались и довольно быстро. Благо, что их было не так много. Все-таки не кочевья пастухов, а ханское. Проблемы представляло неживое имущество. с которым пришлось повозиться. Рассортировать, описать и упаковать. Да поглядывая, чтобы по углам не растащили. На все про все недели две ушло. Включая доспехи и оружие, собранное на поле боя. К слову сказать, в общий банк трофеев князь внес и снаряжение павших русских князей до да дружинников. Очень уж по глупому они слились. И никто, что примечательно, даже не пикнул против такого решения. а потом двинулись в путь. Москва встретила их с помпой, ведь гонца давно послали. Оркестр, цветы, искренняя радость и новости о том, что за весной этого года под руку Георгия прибилось еще полторы тысячи беженцев с разоренных монголами Рязанского и Владимирского княжеств. Оркестр, предупрежденный заранее, заиграл гимн защитников Москвы. А дружинники, князя и московские ополченцы, разучившие за время марша слова, грянули нестроенным хором. Само собой, вариант подогнанный под местные реалии. Получилось неплохо. Для XIII века, в котором таких традиций еще не было, и веселых, бодрых, энергичных военных песен не было даже в проекте. «В атаку стальными рядами мы поступью твердо идем». Родная столица за нами, Рубеж нам назначен вождем. Мы не дрогнем в бою За столицу свою, Нам родная Москва дорога. Нерушимой стеной, Обороной стальной, Разгромим, уничтожим врага. Нерушимой стеной, Обороной стальной, Разгромим, уничтожим врага. На марше равняются роты, Гудит под ногами земля.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 А Георгий, не откладывая в долгий ящик, решил сходу, при большом стечении народа, устроить награждение отличившихся бойцов и командиров. Своих, разумеется. Иные князья пусть сами потом выкручиваются. Тем более, что наградные списки были уже составлены, кресты до да звезды изготовлены еще до выхода в поход. Все висюльки были номерными, сопровождались удостоверениями и давали право на пожизненную пенсию. И не самые плохие такие пенсии. Например, два бойца, награжденные звездами героя, могли всю последующую жизнь бездельничать, сытно кушая, хорошо одеваясь и содержа семью. А их имена, как и имена всех иных награжденных, вносились в грозбухи на память потомкам. Да не просто так, а с описанием достижения, за которое отличившегося отмечали высокой наградой. примечательно было еще и то что одним из новых героев княжества оказался тот самый итальянец из пары присланный папой присматривать да вынюхивать все его напарник погиб а этот умудрился проявить буквально чудеса храбрости конечно хватало и других кандидатов на эту звезду но георгий из политических соображений вручил ее итальянцу не обошел князь венгров командир которых Раненый во время атаки на ставку хана Бату получил из его рук крест мужества за номером один. Пусть покрасуется перед своим королем по возвращении. А потом был совет. Совет начался не сразу, а лишь спустя месяц, 9 августа. Концы соответствующие были еще там, у захваченного кочевья, отправлены по всем княжествам Руси, что не присутствовали в том походе. Кто-то отказался сразу. Кто-то откололся под Москвой, а кто и погиб. Пока ждали, праздновали. Умеренно. На большой совет явились все. Уважили. Кто-то из любопытства, кто-то из страха. Ругались долго, спорили, ведь, пользуясь случаем, Георгий внес на высокий княжеский суд материалы по предательству священников и заговору Ярославичей. Получилась бомба. Криминалистика в те годы не существовала как категория, даже как идея, а уж методы дознания были примитивны и весьма убоги. Поэтому выложенный князьям хорошо упорядоченный и структурированный пакет доказательств и улик стал всесокрушающей силой. Ребята загрустили и приуныли. Ради интереса вызывали задержанного епископа Владимира пару раз, но быстро потеряли к нему интерес. Все и так было понятно, развеяны последние призрачные надежды, что имело место ошибка или заблуждение. Картина маслом получалась очень мрачная. Православную церковь в целом Георгий не трогал, локализовав проблему на сговоре священников Владимира и Рязани с Ярославом Всеволодовичем в рамках обычной борьбы за власть. Сговор получался чрезвычайно коварным, однако ожидаемым. Всплыли кое-какие материалы и по причастности митрополита, но косвенные. Впрочем, исчезновение того выступало скорее отягчающим обстоятельством, чем оправданием. План был прост, как две копейки. Монголы устраивали акции устрашения, вырезая всех высокопоставленных свидетелей. После чего Ярослав Всеволодович занимал престол Великого княжества Владимирского. возможно даже если повезет поставит под свой контроль и рязань а священники серьезно укрепляли свои позиции в том числе и материально в виде получения новых земель о том что монголы проявят себя настолько кровожадными ни священники ни князь скорее всего не знали ну и так далее грязного белья георгий нарыл изрядное количество отчего князья посерли лицом И ходили все эти дни хмуро и злые, но сдержанные, ибо на себя злились. Ведь их всех попользовали и обвели вокруг пальца. Многие из них верили своим духовникам, считая произошедшую во Владимире и Рязани трагедию недоразумением. Согласитесь, очень обидное открытие. Конечно, Георгий утрировал, но аккуратно. Чуть-чуть корректируя тут, чуть-чуть оттеняя там. подавая для контраста исторические или библейские байки здесь. Получалось сурово. не готовые к такой обработке князья просто поплыли под ударами грамотной подачи информации. Причем быстро. А потом, когда разобрались с обвинениями, стали делить наследство и трофеи. Георгий не жадничал. Все владетельные князья, прибывшие на Большой Совет, получили в подарок комплект латных доспеков киросир. Благо, что их было немного, а потому кузнецы справились легко. Это радикально повысило их желание сотрудничать и уступать. Расстелили карту. Первым административным решением совета стало утверждение нового великого княжества, московского. Ибо статус и Георгия поднялись чрезвычайно. Вторым. Передача ему под руку земель Владимирских и Рязанских совокупно за исключением, пожалуй, Муромского княжества, которое оставалось независимым. Само собой статус великого с Владимирского княжества снимался, ибо та лесная пустыня, что осталась после монголов, даже на княжество это особенно натянуло, не то что на великое. Тем более, никому не понравилась идея передачи в руки Георгия сразу двух титулов великого князя. Третьим оформили ряд торговых операций, в результате которых к Великому княжеству Московскому отошли Можайск, Волокламский и некоторые земли на востоке Черниговского княжества. А дальше по мелочи. Хотя торгу получилось изрядно, ведь по общему согласию вклад Георгия в победу оказался чуть ли не абсолютный. Князья практически и не претендовали на трофеи, однако и снаряжение, как катафрактов, так и более чем четырех тысяч дружинников гоши девать было особенно и некуда ему то без надобности беда усугублялась еще и тем что у князи платить за все эти необычайно ценные вещи было нечем пришлось предлагать новую форму оплаты международные договоры письменно в частности торговый дорожные и оборонительные трактаты ничего особенного но они вводили массу очень интересных правил Радикально облегчающих и торговлю, и путешествия, и миграцию на Руси Конечно, это всего лишь бумажка, делегирующая намерения, не более того Но отдавать просто так ненужные доспехи нельзя Да и сидеть на них, как собака на сене, не хотелось Кроме того, введение практики международных договоров – хорошая штука Особенно сейчас, когда их постараются не нарушать Опасаясь законного гнева гаранта в лице нового великого князя.